Глава десятая. Се Париж, се человек. А теперь сделаем еще один вывод. Парижский гамен является ныне тем же, чем был некогда римский грек. Презрительно. Это народ-дитя с морщинами старого мира на челе. Гамен краса нации — И вместе с тем ее недуг. Недуг, который нужно лечить. Но чем? Учением. Учение оздоровляет. Учение просвещает. Источником всего благородного в сфере социальных отношений является наука, литература, искусство, образование. Воспитывайте же, воспитывайте людей. Дайте им свет знаний, чтобы они могли согревать вас. Рано или поздно великий вопрос всеобщего обучения завоюет признание непреложной истины, и тогда тем, кто будет стоять у власти, придется с поддавлением французской передовой мысли решать, на ком остановить выбор на истинном сыне Франции или на гомяне Парижа, на ярком пламени, зажженном лучами просвещения, или на болотном огоньке, мерцающем во мраке невежества. Гамен олицетворение Парижа, а Париж — олицетворение Вселенной, ибо Париж — всеобъемлющий, Париж — мозг человечества. Этот изумительный город представляет собою изображение в миниатюре всех отживших и всех существующих нравов. Глядя на Париж, кажется, что видишь изнанку всеобщей истории человечества, а в разрывах — небо и звезды. У Парижа есть свой Капитолий, городская ратуша, свой Парфенон, собор Парижской Богоматери, свой Авентинский холм, сен антуанское предместье, свой Азинарий, Сорбонна, свой Пантеон, тоже Пантеон, своя священная дорога, бульвар итальянцев, своя башня ветров, общественное мнение. И он... Не сбрасывает с гемоний, он отдает на посмешище. Капитолий — храм Юпитера в Риме, где иногда происходили заседания Сената. Парфенон — главный храм в древних Афинах, посвященный богине Афине Палладе. Авентинский холм — одна из наиболее населенных частей Рима, где жили плебеи. Сент-Антуанское предместье, рабочий район Парижа. Сорбонна, университет в Париже. Башня ветров, восьмиугольная мраморная башня в Афинах со скульптурными изображениями восьми ветров с солнечными и водяными часами. Гемонии, лестница вздохов, крутой спуск савентинского холма в Риме, по которому влачили к Тибру тела казненных. Его щеголь зовется хлыщом, транстеверинец жителем предместья. Насильщик крючником. Ладзарони мазуриком. Кокней фатом. Транстеверинец житель квартала бедняков в Риме. Ладзарони итальянский нищий. Кокней уроженец восточной части Лондона, человек, принадлежащий к социальным низам. Все, что существует, где бы то ни было, есть и в Париже. Рыбная торговка Дюмарсе сумела бы подать реплику «Еврипидовые зеленщицы». Дискобол веян, оживает в канатном плесуне Фариоза. Воин — Феррапенгетон мог бы пройтись под ручку с гренадером Ваде Бонкером. Антикварий Дамасип, наверное, чувствовал бы себя как дома у парижских торговцев старым хламом. Сократ, конечно, был бы брошен в Венсенский замок, а Дидро засажен агорой в тюрьму. Сократ около... 470 399 годы до н.э. древнегреческий философ был заключен в темницу и по приговору Агоры, то есть собрания Афинин, происходившего обычно на городской площади Агоре, выпил кубок яду. Дедро был в 1749 году заключен по обвинению в вольнодумстве в Венсенский замок, служивший политической тюрьмой. Если Куртилусу принадлежит такое изобретение, как жареный еж, то Гремодела Реньеру такое, как ростбиф в сале. В шарообразном куполе арки звезды мы видим возрожденный трапецию Плафта. Повстречавшийся Аполею пожиратель мечей Сафинского портика Пойтиле теперь глотает шпаги на новом мосту. Племянник Рамо и прихлебатель Куркурион составили бы превосходную парочку. Д'Эгрофейль не приминул бы познакомить Эргосила с Камбасересом. Четырех римских щеголей Алкисимарха, Федрома, Диабола и Аргриппа в наши дни можно видеть возвращающимися из Куртиль в почтовой карете Лабатью а Волгелий задерживался перед Конгрионом не дольше, чем Шарль-Нодье перед Полишенелем. Правда, Мартон нельзя назвать неумолимый, но и Подалиска не была непреклонной. Весельчак Пантолап и сейчас потешается в английском кафе над Гулякой Номентаном. Гермоген стал тенором на Елисейских полях, а плут Фразий, нарядившись бобешем, расхаживает возле него и собирает пожертвования. Назойливый субъект, который останавливает вас в тюэлери, схватив за пуговицу сюртука, заставляет вас через две тысячи лет повторить апострофу Фесприона. «Спешу я! Кто за плащ хватает?» Из комедии Плафта «Эпидик». Сиренское вино — подделка албанского, а налитый до краев бокал дезожье ничем не уступает полной чаше балатрона. В дождливые ночи от перла шес исходит такое же свечение, как от эсквелина. Купленная на пять лет могила бедняка стоит взятого на прокат гроба рабов. Племянник Рамо персонаж одноименного произведения Дидро, тип циничного паразита. Д' Эггерфейль Маркиз и Камбессерес славились как гурманы. Д Эггерфейлю был посвящен альманах гурманов Гремо де Лариньера. Гермаген римский певец, упоминающийся в одной из сатир Горация. Бобеш — фарсовый актер французских бульварных театров первой половины XIX века. Дезожье — балатрон. В древней литературе, например, у Горация, тип шута-паразита, лакомки. Перлашес кладбище в Париже. Эсквилин, кладбище в Древнем Риме. Попробуйте отыскать что-либо такое, чего бы не было в Париже. Содержимое чана Трофония найдется в сосуде Месмера. Эргофил воскресает в Калиостро. Брамин Вазафанта воплощается в графа Сен-Жермен. Чудеса Сен-Медарского кладбища ничуть не менее поразительны, чем чудеса мечети Умумие в Дамаске. Трофоний, древнегреческое божество Оракул, предсказания которого воспринимались людьми в подземной пещере в состоянии гипнотического сна. Месмер — шарлатан, лечивший животным магнетизмом при помощи чудесного сосуда и имевший шумный успех во французском светском обществе в конце XVIII века. Калиостро, граф Калиостро, иначе Жозеф Бальзамо, Авантюрист конца XVIII века, якобы обладавший секретом философского камня, был известен своими похождениями во всей Европе, так же как граф Сен-Жермен, который подвязался при дворе французского короля Людовика XV. У Парижа есть свой эзоп Майе, своя канидия девица Ленорман. Эзоп — древнегреческий баснописец, шестой век до нашей эры. Майе — литературный персонаж, очень популярный во французских сатирических журналах 1830 48 годов, ограниченный и самодовольный остряк, к которому приписывались циничные словечки и пошлые эпиграммы. Канидия — колдунья древнего Рима часто упоминаемая в стихах Горация, девица Ленорман, ясновидящая наполеоновских времен. Как некогда Дельфы и его покой смущают явления светящихся духов, и он занимается верчением столов, как Додона — верчением треножников. Дельфы — город в Древней Греции, где находился знаменитый оракул. Додона — древнейшее святилище Зевса в Эпире, С оракулом, священным дубом. Пусть Рим возводил на трон куртизанок. Он возводит на него грезеток. В конце концов, если Людовик XV и хуже Клавдия, то госпожа Дюбари лучше Миссалины. Сочетая греческую ясность с еврейской уязвленностью и гасконским краснобайством, Париж создает небывалый тип человека который, однако, существовал и с которым нам приходилось сталкиваться. Сделав месиво из Диогена и Йова и паяца, нарядив призрак в старые номера конституционалиста, он производит на свет божий Шодрюка Дюкло. Диоген Синопский около 400-го, около 325-го годов до нашей эры греческий философ школы Киников, по преданию жил в бочке, отказываясь от всех жизненных удобств, бродил по свету с фонарем в поисках правды. Иов, по Библии, бедняк, безропотно переносивший все несчастья и унижения, посланные ему как испытания. Шадрюк-Дюкло — своеобразная политическая фигура времен реставрации, считая себя жертвой, Неблагодарности Бурбонов, ничем не наградивших его за борьбу против Наполеона, он в течение шестнадцати лет, одетый в лохмотье, бродил по улицам Парижа, за что получил прозвище современный Диоген. Хотя Плутарх и говорит, что тирана ничто не смягчит. При Сулли и Домицане Рим был смирен и безропотно разбавлял вино водой. Тибор если верить несколько доктринерской похвале Вара Вибиска, играл в данном случае роль Леты. Против Гракхов у нас есть Тибр. Пить из Тибра значит забывать о мятеже, говорит Вар. Париж выпивает ежедневно миллион литров воды, что не мешает ему, однако, при случае бить в набат и поднимать тревогу. Домициан Тит Флавий, Римский император, правление которого в 81 96 годы нашей эры отмечено жесточайшим деспотизмом Лето, античная мифология, река Забвения. А при всем том Париж, добрый малый он царственно приемлет все и не слишком щепетилен в любовных делах. Его Венера из Готтенток. Он готов все простить только бы посмеяться. Физическое уродство его веселит, духовное забавляет, порок развлекает. Ежели ты затейник, будь хоть мошенник. Его не возмущает даже лицемерие. Это последняя степень цинизма. Он достаточно начитан, чтобы не зажимать нос при появлении Дона Базилио. А молитва Тартюфа, Шокирует его не больше, чем Гурация и Кота Приапа. Чело Парижа повторяет все черты вселенского лика. Разумеется, бал в саду Мобиль — не полемнийские пляски на Яникулейском холме, но торговка галантерей в разнос выслеживает там Лоретку, точь-в-точь точь как сводня Стофила, девственницу Планесию. Разумеется, застава боев не колизей, но и там проявляют кровожадность, как некогда в присутствии Цезаря. Надо думать, что сирийские трактирщицы отличались большей миловидностью, чем тетушка Саге. Однако, если Вергилий был завсегдатаем римских трактиров, то Давид Данже, Бальзак и Шарле сиживали за столиками парижских кабачков. Шарле — французский живописец и литограф времен реставрации. Париж царит. Здесь блещут гении и процветают шуты. Здесь на своей колеснице о двенадцати колесах в громах и молниях проносится Адонай, и сюда же въезжает на своей ослице Селен. Селен, читай, Рампуно. Адунай — наименование бога в иудейской религии. Селен, читая Рампуно. Рампуно — владелец модного в XVIII веке парижского кабачка. Безобразная внешность и веселый характер доставили ему прозвище Селен. Селен — античная мифология, приемный отец бога вина Бахуса. Париж — синоним космоса. Париж — это Афина, Рим, Сибарис, Иерусалим, Пантен. Пантен — пригород Парижа, ставший в 1814 году местом героического сопротивления войскам Священного Союза. На воровском жаргоне Пантен означает «Париж социального дня». Сибарис — богатый древнегреческий город, жители которого были известны изнеженностью нравов и привычкой к роскоши. Слово «сибарит» стало нарицательным. Здесь частично представлены все виды культур и все виды варварства. Отнять у Парижа гильотину значило бы сильно его раздосадовать. Гревская площадь в небольшой дозе не вредна. Мог ли такой вечный праздник без подобной приправы быть в праздник? Наши законы мудро это предусмотрели, и кровь с ножа гильотины капли по капле стекает на этот нескончаемый карнавал.